Глава 3. Лена пролежала неделю, вставая только для похода в туалет. Там же пила, прямо из крана, чего не делала с детства. Несколько раз забредала на кухню, отъедала пару кусков от чего-то извлечённого из холодильника и возвращалась в зашторенную спальню. Звонили с работы. И Наташка, и Карина. Слободенюк мужественно воздерживался. Лена сказалась больной, велела не навещать. Звонила Саша, долго что-то говорила, спрашивала, даже кричала. Потом заревела и сказала, что ей от них ничего не надо. «Мне тоже», — сказала Лена, послушала гудки и закрыла глаза. Звонили спамеры. Лена, не отвечая, нажимала отбой и роняла телефон рядом с подушкой. Однажды собралась, если не ответить, то хотя бы выслушать «живой человеческий голос». но увидела фотку на экране, уронила телефон, уже, кажется, на пол и долго, а выплакивала из головы портрет, на котором она, Даня и Саша, на берегу в обнимку. А он не выплакивался и не тускнел. Потом никто не звонил, наверное, потому что телефон разрядился. И Лена, наверное, разрядилась. Даже в туалет не хотелось. Ни с чего. Ничего не хотелось. Ничего не отвлекало. В том числе легкая тяжесть в висках, за глазами и выше носом. Не боль, а застрявшее глубже обычного мышечное утомление типа того, какое бывает, когда слишком долго смеешься или рыдаешь. Больше не придется ни смеяться, ни рыдать. Наступил покой. Синевато-серый. Немножко душный, но удобный и бесконечный. В нем можно было не лежать, не сидеть, Не плакать и не мучиться, что важно, не ждать очень долго. Может, даже вечно, пока все само не пройдет. Не может не пройти. И все прошло почти. Осталось только ощущение того, что все зря. Все было зря. И сейчас все это зря и иначе не будет. Ощущение чуть отдавало спокойной горечью, горечь потихоньку усиливалась. сводя горло и скручивая тело. Если сейчас все зря, зачем продолжать-то? Зачем долго плыть по течению лицом вниз, если даже мимо сидящего на берегу врага не проплывёшь? И что нам в этих врагах, друзьях, мужьях и детях? Даже если согласиться с тем, что просто таким вся-вся жизнь прошла зря, а это неправда, то впереди этой жизни еще столько же. Если книга, которая нравилась, к середине оказалась совершенно дурацкой, можно ее выкинуть, чтобы больше не расстраиваться. Но можно и продолжить чтение, хотя бы для того, чтобы с мстительным любопытством узнать, как выкрутится автор. Тот факт, что автором являешься ты сама, любопытство только обостряет. Потом никто же не гарантировал, что книга состоит из одного романа. Может, их там два или несколько. И вот ровно на середине книги один трагически или глупо кончился, и начался другой. Захватывающий, позитивный, классный. Какой уж получится у автора. Лена открыла глаза и некоторое время рассматривала потолок ровный и неинтересный. Одно слово — натяжной. Не то что в квартире на Ленина, где трещины каждый вечер складывались в новую картину. Каждый вечер. Всю жизнь. Новую. Как бывший совхоз, а ныне свалком. Причём тут она? Лена резко села, пересидела шум в голове, встала, перестояла у воды в стороны и в пол, подошла к окну и чуть отвела штору. В окне ничего не было, в голове тоже. И в холодильнике. Надо было как-то жить, наверное. Зачем-то. Раньше помогала собраться мысль о Саше, но сейчас даже эта мысль была чужой. Как Светкин свитер, который Лена очень хотела, надела два раза на дискотеку. Привыкла к нему, а Светка отобрала. Он светкий и не шел, да и Лени не шел, если подумать. Но Лена относилась к нему как к своему. Выстирала как надо, и как Светка не умела, рукав зашила. А он чужой. Лена сходила в душ, вымылась, как тетя Лена говорила, в две воды, вернее, в два мыла, а голову даже в три шампуня, пока скальп не перестал зудеть. Извела оба полотенцем, в паре мест ссадила кожу, понюхала и с отвращением упихала в корзину к полотенцам халат, в котором провела почти полторы недели, порылась в комоде и извлекла из дальнего угла хлопковый спортивный костюм, в который давно перестала влезать. Теперь с трудом, но влезла. Лена одернула штору и пару секунд разглядывала оконный отцвет на экране уснувшего рядом с кроватью телефона. Жало зарядки лежала тут же, рядом с ножкой тумбочки. Лена убрала телефон в тумбочку и принялась сдирать постельное белье. Через 15 минут стиральная машина, квахча, пережевывала первую партию из кургана, похоронившего корзину так, что краешка не торчала. А Лена почувствовала острый голод. В холодильнике лежал мерзлый батон, который не шел в горло. Сколько Лена не жевала, кусок так и оставался пластилиновым комком, липнущим к небу, будто колобок в интересах выживания, проворно эволюционировавший в осьминога. Больше не было ничего. Масленка с неприятно желтым налетом, пара гнилых огурцов и невесть откуда взявшаяся упаковка свечей от геморроя. Хотя Лена выкинула лекарства из холодильника еще пару лет назад, устыдившись, что слишком похожа на бабушку из нечаянно пойманной шутки на Ютюбе. Лена вспомнила, как в юности перебивала голод курением и принялась с некоторой нервозностью размышлять, не поможет ли сигарета и на сей раз. Нервозность была понятной. Очень уж не просто далось Лене прощание с курением. Пару раз срывалась, пока Сашу носила, и еще разок, когда кормила. но потом чуть не спалилась перед Даней, который тоже завязал в знак солидарности с Леной. И как им, очень уж стыдно стало. Нервозность была и удивительной. Во-первых, Дани нет, значит, можно все. Во-вторых, странновато нервничать в разгар поиска сигарет. А у Лены получилось ровно так. Впрочем, какие там поиски. Пойти в комнату Саши и... Распатронить заначку, про которую сама Саша давно забыла. Во всяком случае, сигарет, в на шкафу пачки парламента, за три года не убавилось. То ли табак пересох и выдохся, то ли Лена отвыкла, но ей хватило пары затяжек, чтобы признать идею с курением не только бесполезной, но и глупой. Ну, перебьет она голод, а жрать-то все равно надо. И чем дальше этот вопрос откладывать, на вечер тем более на ночь, Тем более затратным и хлопотным будет решение. Лена с отвращением загасила окурок, впихнула его в пачку, пачку отправила в ведро и пошла одеваться. Можно было заказать пиццу или суши, но для этого требовалось оживить телефон, а делать это Лена не собиралась. Там фотка и ненужные звонки. Надо выходить. Выйдем. Впервые за долгое время перспектива выхода на вонючий простор ее обрадовала. хотя. Может, по колено валялась и вонь кончилась? Деревья во дворе всеми голыми ветками намекали, что ветер южный или юго-восточный. Не может же быть такого, чтобы плотный трындёж по одному и тому же поводу со всех трибун в СМИ и соцсетях не дал какого-то результата. Оказалось, может. Смрад на улице стал гуще и слаще, наверное, потому что резко потеплело. Солнце полыхало в яростно синем небе. С крыш капало. Сугробы съезжали на асфальт лужами и испарялись почти на глазах. Воняло неимоверно. Ветер, похоже, уже ничего не решал. Лена торопливо нацепила медицинскую маску, невыложенную, к счастью, из кармана, подняла шарф до глаз и торопливо зашагала к магазину, мрачно подначивая себя на тему. С утра помирать готовилась. А сейчас носик нежный бережет. Быстро идти было странно. Земля покачивалась и пыталась выскользнуть из-под каблука. И почему-то пугали прохожие. Они были неправильных очертаний и формы. Пара слишком длинных мужиков, потом слишком приземистая тетка, потом бабка, как из мультика «Миядзаки», бородавка посреди морщины нос до да ключиц. Или это просто платок так натянулся? Двигались прохожие слишком быстро и резко, даже бабка, и переговаривались тоже неправильно. Лене даже сперва показалось, что не по-русски. Она застыла на перекрестке, пытаясь поймать взглядом и ощущениями ускользающую точку сборки реальности. Руку зацепили, очередной слишком высокий и широкий парень, прячущий нос в арафатку, бормотнув, протиснулся мимо. Бормотнул. Кстати, понятно. Идете нет?» Шагнул было на зебру и остановился. «Женщина, вы в порядке?» Спросил он, обернувшись к Лене. «Вот в чем дело», — поняла Лена, разглядывая два своих отражения поверх арафатки. «Маски и шарфы не только глушат голос, но и переводят его в непривычный регистр, и это накладывается на излишние тремоло молоточков и наковаленок в слуховой системе Лены, за полторы недели почти отвыкшая от звуков». Лица в отражениях почти не было. Прищур в белой полоске между шапкой и шарфом. Но и эта полоска Лене не понравилась. «Надо было в зеркало перед выходом посмотреть», — подумала она мрачно и спохватилась. «Так, а деньги-то я взяла?» «Выходить из дома без денег и телефоном, все равно, что и без штанов, но когда старательно оставляешь телефон в тумбочке, все представления о манерах съезжают». С другой стороны, на званом вечере одни манеры, на пляже другие. вместе, будет аннигиляция. Неплохо бы. Сумка была в руках, значит, и кошелек там, если не выложила, конечно. Вредно так стоять, — очень четко сказал парень, который, оказывается, так и разглядывал Лену, и даже то ли из вежливости, то ли из каких-нибудь наркоманских соображений чуть приспустил арафатку. Там, вопреки ожиданию, не оказалось ни бороды, ни щетины. Старорежимная, гладко выбритая маскулинность, четкость губ и даже ямка на подбородке. Лена машинально приспустила свои фильтры и ответила, практически не думая. «Стоять вредно, идти не вредно, мечтать не вредно. Только не о чем». Голос был сепловатым и звучал нелепо. Но к концу фразы то ли вернулся к норме, то ли внутреннее ухо Лены тоже выскочило из спячки и приспособилось к тому, что хозяйка снова умеет говорить. «Красиво», — сказал парень, ухмыльнувшись, салютнул и пошел на зеленого человечка, повыше натягивая арафатку. «Красиво», — повторила Лена, копируя и жест парня, и его маневры защитным мероприятием и походом по зебре. Парень, конечно, сразу оторвался, срезая через сквер к памятнику Кирову. А Лена, как и собиралась, пошла к корзинке, но перед входом, поколебавшись, нырнула в салон мобильной связи. Кошелек нашелся в сумке, паспорт лежал там же, так что из салона Лена вышла с новым телефоном. Давно такой хотела, да жалко было на себя тратиться. Теперь не жалко, никого. Она прищурилась на солнце, сморщилась и тут же вернулась в кондиционируемый тамбур, нахмурилась, вспоминая, набрала номер и поднесла трубку к уху. «Карин, привет. Это Лена. У меня теперь этот номер». «Да ничего, просто разбился. Пропал. Сгорел, не суть. Там за мое отсутствие ничего страшного не произошло. И слава богу». «Да, выздоровела. Почти. В норме. Да, я знаю, так получилось. Да, вирус. Типа. Ну, прости. Завтра выйду. А вот и хорошо». «Слободинюку тоже скажи, что выхожу, ладно? Все, до завтра». Лена отошла в угол, чтобы никому не мешать. Несколько секунд рассматривала непривычный экран, почти не задумываясь, вбила в памяти еще несколько номеров, подумав, привязала к телефону обе карты и проверила, не влезла ли в овердрафт. Нет, баланс положительный, хоть и смешной, меньше пяти тысяч. «Жить дальше будет, по крайней мере, интересно», подумала она, убирая телефон в карман и тут же доставая, он звякнул. Сбербанковским уведомлением. На счет упали 7 тысяч от Дани. Как будто ничего не изменилось. Как будто продолжалась жизнь, в которой Лена оплачивала счета, а Даня это обеспечивал. Эта мысль проткнула Лену горячей спицей. Жарко и больно. Целый миг она верила в то, что прежняя и счастливая. Оказывается, жизнь, скакнув, как игла на старой пластинке, благополучно поехала дальше. Так что зря Лена изливалась слезами и страданием, потому что теперь все снова будет хорошо, спокойно и справедливо. Через миг она сообразила, что у Дани просто сработал автоплатеж. Лена всхлипнула, подышала и мрачно велела себе не залезать, В эти деньги никогда. Ни при каких. А ну, как Митрофанов опомнится и попробует их отозвать? Автоматом не получится, конечно. А в морду швырнуть, может, придется. Лена вдохнула поглубже и пошла в корзинку.